Глава третья. 5 дней спустя я вылетел в Йоханнесбург. У меня была куча фактов, но я считал, что разобраться в них мне не под силу. Мы с Чарли возвращались от Нерисса домой в Глобачайшем Унынии. Бедная Нерисса и бедные мы. Как тяжело будет её потерять. А ты только-только вернулся домой, добавил Чарли. "Да", вздохнул я. "И всё же Я не мог отказаться. Ну, конечно, нет. Хотя толку от меня будет мало. Ну, это ещё неизвестно. Вдруг ты что-нибудь заметишь? Очень сомневаюсь. Но ведь ты сделаешь всё, что от тебя зависит, с беспокойством спросила Чарли. Конечно, любовь моя. Чарли покачала головой. Ты умнее и хитрее, чем тебе кажется, как бы ни так. Чарли поморщилась. Некоторое время мы ехали молча. Потом она сказала: А как ты ходил смотреть этих молоденьких степлеров на выгоне? Нериса мне сказала, что с ней такое. Да, Чарлике внула. Какое-то жуткое заболевание называется болезнь Ходжкина. От неё распухают миндалины или что-то ещё в этом духе, и начинается перерождение клеток, хотя я не очень понимаю, что это значит. Она, по-моему, и сама не очень-то в этом разбирается. Но только это смертельно в 100% случаев. Бедная Нериса. «И еще она мне сказала, — продолжала Чарли, — что нам она тоже кое-что оставила на память по завещанию». «В самом деле?» — я обернулся к Чарли. «Как она добра. А что именно? Не сказала?» «Смотри на дорогу, Бога ради». «Нет, не сказала. Она говорила, что было очень забавно составлять новое завещание и расписывать, кому какие подарки она оставляет. Она чудо, правда?» «Правда. Нериса это всерьез говорила». И она так рада, что подвернулся этот племянник, и что он оказался хорошим молодым человеком. Знаешь, я такого никогда раньше не видела. Она умирает и относится к этому абсолютно спокойно. И даже забавляется такими вещами, как составление завещания. И это несмотря на то, что она знает, знает. Я покосился на Чарли. По щекам у неё катились слёзы. Она редко плачет и не любит, чтобы кто-то это видел. Я стал смотреть на дорогу. Я позвонил своему агенту и ошарашил его. «Но... но...» — промямлил он. «Но ведь вы же никогда никуда не ездите и всегда отказываетесь. Вы стучали по столу и кричали, что...» «Совершенно верно», — согласился я. «Но мне нужен повод поехать в ЮАР». «Так, намечаются ли там премьеры каких-нибудь моих фильмов или нет?» «Ну...» — агент был в полной растерянности. «Сейчас посмотрю». «Вы точно уверены?» — недоверчиво переспросил он. Что если там будут какие-нибудь премьеры? Вы хотите, чтобы я сообщил, что вы приедете лично? Я же сказал. Да, только я в Шам своем не поверил. Он перезвонил через час. Премьер две. В Кейптауне с понедельника будет демонстрироваться один день в Москве. Это первый из шести восстановленных фильмов. Он, конечно, старый, но ваш приезд поможет подогреть интерес к показу. А в Йоханнесбурге будет премьера Skall. Ну, это только 14 сентября, через 3 недели. Вас устроит? Нет, это позновато. Я поразмыслил. Но мне надо в Йоханнесбург. Хорошо, я всё устрою. И э, это ваше внезапное перемена настроения распространяется на телебеседы и газетные интервью? Нет. Увы. Так я и думал. Я забрал у Нерисси все письма от её тренера. Все южноафриканские календари, скачки, вырезки из газет и журналов, которые ей присылали, и все подробности о происхождении и спортивной форме её 11 молодых аутсайдеров. Пачка бумаг, оказалось, толстенная, и разобраться в ней было не так-то просто. Однако картина, которая начала вырисовываться передо мной после долгих трудов, заставила бы призадуматься любого, не только владельца лошадей. 9 из 11 в начале своей скаковой карьеры демонстрировали прекрасные результаты. Всего с декабря по май они выиграли 14 скачек. В худшем случае занимали одно из призовых мест. Заглянув в списки ведущих производителей и соответствующий раздел южноафриканского журнала Конь и пёс, я обнаружил, что все лошади обладали безупречной родословной. Ну да, конечно, судя по суммам которая выложила за них портия, сестра Нерисы. Она была не настолько богата, чтобы покупать дешевых лошадей. И тем не менее, ни одна из двух леток пока не выиграла призов достаточно, чтобы покрыть хотя бы свою начальную стоимость. А с каждым новым проигрышем их будущая стоимость в качестве племенных лошадей опускалась все ниже. В качестве наследства эти южноафриканские лошадки были мертвым грузом. Чарли приехала в Хитроу проводить меня. Я провёл дома всего 9 дней. Нам обоим казалось, что это очень мало. Пока мы ждали у стойки регистрации, к нам подошли по меньшей мере полдюжины дам попросить автограф для своих дочек, племянниц, внуков и так далее. На нас глазели. Вскоре появился аэропортовский служащий в тёмной форме и предложил нам подождать в маленькой отдельной комнате. В аэропорту меня знали, я часто вылетаю отсюда. Мы приняли предложение с благодарностью. У меня такое впечатление, словно тебя двое, вздохнула Чарли, усаживаясь на диван. Один на публику, другой мой личный. И это совершенно разные люди, как будто у меня два мужа. Знаешь, когда я вижу тебя в кино или даже в клипах по телевизору, я потом смотрю на твои фотографии и думаю: "С этим человеком я спала прошлой ночью". И это кажется ужасно странным, потому что ты который на публику, принадлежишь не мне, а всем этим людям, которые платят, чтобы на тебя посмотреть. А потом ты возвращаешься домой, и это снова ты, мой родной муж. А ты, который на публику, это кто-то совсем другой. Я посмотрел на неё с любовью. Кстати, тот, который твой личный я забыл заплатить за телефон. А чёрт, я же тебе 20 раз напоминала, заплатишь. Ну да, наверное. Но ведь счета за телефоны это твоя работа. Проверять все эти телеграммы, звонки в Америку. Я ведь не знаю, кому и куда ты звонил. Если ты не будешь их проверять, с нас могут содрать лишнее. Что ж, придётся рискнуть. Ну, знаешь. Зато эти деньги вычтут из суммы налога. Разве что. Я уселся рядом с ней. Надо же о чём-то говорить. Так почему бы и не о счетах за телефон? Нам давно уже не было нужды говорить друг другу вслух то что мы всё время твердили про себя. За всё время совместной жизни мы всегда прощались легко и так же легко встречались снова. Многие думали, что это от безразличия, скорее наоборот. Мы нуждаемся друг в друге, как пчела нуждается в цветах. 10 часов спустя, когда я приземлился в международном аэропорту имени Яна Смеца, меня встретил нервный человек с влажными руками. Менеджер южноафриканской компании по распространению международного кинематографа. «Венкинс», — представился он, — «Клиффорд Венкинс, очень рад познакомиться». Бегающие глаза, рубленный южноафриканский акцент, лет сорока. Не преуспевающий и никогда преуспевающим не будет. Он говорил слишком громко, держался чуточку фамильярно, с потугами на добросердечность, тот тип людей, которые я переношу хуже всего». Я со всей возможной вежливостью отцепил его от своего рукава. Очень любезно с вашей стороны приехать меня встречать, сказал я. Лучше бы он не приезжал. Ну, как же мы могли не встретить Эдварда Линкольна? Он нервно хохотнул. И чего он так суетится? В качестве менеджера он должен встречаться с известными актёрами чуть ли не каждый день. Машина там. Он принялся пялиться боком впереди меня, точно краб. Гостопырив руки, как будто расчищал путь, хотя народу вокруг было совсем не так много. Я шёл за ним, помахивая своим чемоданчиком и изо всех сил стараясь сделать вид, будто его навязчивые знаки внимания доставляют мне удовольствие. "Тут, недалеко", беспокойно сказал он, заискивающе заглядывая мне в глаза. "Чудесно", ответил я. В здании аэропорта стояла группка человек в 10. "Ну да, конечно," Их костюмы и позы с головой выдавали представители прессы. Я совсем не удивился, когда при нашем появлении толпа ощетинилась фотокамерами и диктофонами. Министр Линкерн, что вы думаете о Южной Африке? А Элин ну Кнук улыбочку. А правда ли что нашим читателям хотелось бы знать ваше мнение? А, -а, а улыбнитесь, пожалуйста. Я старался не замедлять шага, но они обступили нас со всех сторон. Я улыбнулся всем и никому и принялся давать стандартные ответы вроде «Мне тут нравится», «Я здесь в первый раз», «Да, мне очень хотелось здесь побывать». В конце концов, нам удалось выбраться на свежий воздух. У Клиффорда Венкинса выступил пот на лбу, хотя здесь, на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, было довольно прохладно, несмотря на яркое солнце. «Извините», — сказал он, — «а они бы все равно явились». «Удивительно, откуда они узнали день и час моего прибытия? Я ведь заказал билет только вчера утром». «Э-э-э, да», — проблеил он. «Полагаю, они всегда готовы обеспечить популярность тем, кто вам нужен», — заметил я. «О, да, конечно!» — радостно согласился он. Я улыбнулся ему. Трудно винить его за то, что он использовал меня в качестве платы за былые и будущие услуги. Я знал, что моя нелюбовь к интервью многим кажется странной. Во многих странах, если не позволишь прессе подоить себя, тебя обольют грязью с головы до ног. Южноафриканцы ещё джентльмены. Венкинс вытер лоб влажной ладонью и сказал: "Позвольте, я возьму ваш чемодан". Я покачал головой: "Он не тяжёлый". К тому же я был гораздо выше его. Мы шли через автостоянку к его машине. Я в первый раз вдыхал неповторимые запахи Африки. Смесь густых, сладких ароматов, чуть отдающая затхлостью. Этот сильный, дразнящий запах преследовал меня дня 3-4, пока наконец я не привык к нему и не перестал обращать на него внимание. Но моё первое сильное впечатление от Южной Африки это именно её аромат. слишком много улыбаясь, слишком сильно потея и слишком много болтая, Клиффорд Венкинс вёз меня по дороге в Йоханнесбург. Аэропорт находился к востоку от города, на голые равнины Трансвааля, и до цели мы добирались добрых полчаса. "Надеюсь, вам оно понравится", трещал Венкинс. "Нам нечасто удаётся, э, в смысле, э, Он отрывисто захихикал. Э, ваш агент мне говорил по телефону, чтобы мы не устраивали никаких приёмов, вечеров, встреч на радио и так далее. В смысле, обычно мы устраиваем такие встречи для звёзд, которые нас посещают. То есть, конечно, если наша компания выпускает в прокат их фильмы, но э, э, для вас мы ничего подобного не устроили. И мне это кажется, э, неправильным. Но ваш агент настаивал и потом ваш номер, э, он сказал: "Не в городе. Не не в самом городе и не в частном доме. Надеюсь, вам понравится". В смысле, мы были потрясены. То есть, э, польщены, узнав, что вы к нам едете. Мистер Венкинс, устало подумал я: "Вы бы добились в жизни куда большего, если бы поменьше болтали". А вслух ответил: "Я уверен, всё будет прекрасно". Э, -э, -э да. Но если вас не устраивает обычный порядок вещей, то чего бы вам хотелось? В смысле, до премьеры «Скал» еще две недели, понимаете? Так что на этот вопрос я решил пока не отвечать. Вместо этого я спросил, насчет премьеры, как вы намерены ее провести? Хо-хо-хо-хо! Он снова захихикал, хотя ничего смешного тут не было. Э-э-э, ну, э -э как можно больше шуму, разумеется. Приглашение... билеты уж помощью благотворительности, ну и побольше шика, старик, э, то есть в смысле, извините, ну вот. Э, понимаете, как только компания оправилась от шока, мы тут же решили сделать всё возможное, понимаю. Я вздохнул про себя. Ничего не поделаешь, сам напросился. Надо честно вознаградить этих добрых людей за все их хлопоты. Послушайте, сказал я. Если хотите, и если вы думаете, что туда кто-то придёт, «Можете организовать что-нибудь вроде приема а-ля фуршет перед показом или после него, и я туда приду. И в один из ближайших дней можете, если хотите, пригласить с утра этих ваших друзей из аэропорта и их коллег, всех, кого захотите, чтобы мы встретились за кофе или за чем-нибудь еще. Идет?» Мой спутник обалдел. Я посмотрел на него. Рот у него беззвучно открывался и закрывался, как у рыбы. Я хмыкнул. «Ну и втравила меня Нериса в переделку». «А в остальное время можете обо мне не беспокоиться. Я и сам себе найду развлечение. На скачке съезжу, к примеру». «О-о-о!» Он, наконец, справился со своей челюстью и вновь обрел дар речи. «Э-э-э! Я мог бы попросить кого-нибудь сопровождать вас на скачке, если вам будет угодно». «Там видно будет», — уклончиво ответил я. Путешествие закончилось в Игуана-Рок, очень славной загородной гостинице на северной окраине города. Служители любезно меня приветствовали, проводили в роскошный номер и сообщили, что стоит мне хлопнуть в ладоши, и я получу всё, что угодно, от ледяной воды до танцовщиц из кабаре. Я хотел бы нанять машину, сказал я. Винкинс Ринольдс было вперёд, говоря, что всё уже устроено, что он уже всё устроил, что по первому же зову мне подадут машину с шофёром, их компания всегда рада услужить. Я покачал головой. Я сам себе услужу, сказал я. Разве мой агент вас не предупреждал, что я намерен оплачивать все расходы сам? Ну, да, предупреждал, да, но компания заявила, что она с удовольствием оплатит все ваши счета. Нет, ответил я. Ренкинс нервно рассмеялся. Ха-ха. Нет? Ну да. Понимаю, в смысле? Да. Он еще немного побулькал и умолк. Глаза у него так шмыгли, руки все время что-то беспокойно теребили, на губах играла бессмысленная улыбочка, он переминался с ноги на ногу. «Нет, обычно я людей в такой страх не вгоняю». «Господи, что ж такого наговорил ему мой агент, что его аж трясет». Наконец Венкинс кое-как выполз из игуана рок, сел в машину и укатил. «Слава тебе, Господи!» Однако через час он позвонил мне по телефону. Завтра, в смысле, утром вас устроит? То есть это пресс-конференция. Да, ответил я. Тогда не попросите ли вы вашего шофёра привести вас э, к дому Рондфонтейна в зал Детрика. Ну, понимаете, это вроде как гостиная, которую мы сняли. Ну, понимаете, для такого случая «Во сколько?» «А, ну, скажем, в одиннадцать тридцать. Вы можете э, подъехать к одиннадцати тридцати?» «Да», — коротко ответил я. После еще нескольких беканий и меканий Венкинс сказал, что будет «эээ, рад меня видеть». Я повесил трубку, закончил распаковывать вещи, выпил кофе, вызвал машину и рванул на скачки.